Года корала бетон, Гривы настур Прятал пули в строках, не было бы меня Я ударил в грязь лицом, залипли в окна втекла слов, что затмевало солнце Не горело больше давно, стерегу тебя творчеством Так и продолжу, лирика, лирика дистрикта Всегда обитала близко, люди городили чушь порой Да так, что не остепенится, Мертвые души Громкие выстрелы, бледные лица Мы говорили за гетто, детка, было 20, стало 30 Каждый может задеть за живое Новости панчи собак, на да слухи толкали гнилое Гребаный пустослов, окинет взглядом тело в коридоре Те, которые бежали за ветром, больше не искали моря Тут день сурка, каждый божий день гибкий темный дав разбудил эту тягу к воде Будешь на устах или живах Будешь на дне Те, которые бежали за ветром, будто сгорели в огне The cat Подобно выстрелу Я хотел тебя спасти В попыхах, в попыхах Найти хоть что-то чистое День за днем Раздувал огонь в этих куплетах Говори мне что угодно Один, я весь на нервах Хоть и бывало, выпадал Из контекста вырванные фразы Спасались бегством Тут в ауте скрывались в ауде Путались в правде Держим курс на студию Хорошо ведь там, где Нас не наебать Мы научились делать выводы Орки под ногами, так по делам мир. Где-то жестко, где-то здраво. Имею мнение, имею право. Все циклично. Меняется погода вместе с ней ценности и восприятие. Опять по новой, с плотным басом. Чувствую себя прекрасным. Гранд, как приговор, но для кого-то царства. Время не дело изменяет, демона